Глава 10. Зеленокожие убили моих братьев и сестер, моих кузенов, всех, с кем я играл в деревенском схаламе. Они прикончили бы и меня, вот только той весной я подхватил серую ветрячку, и мать отправила меня на карантин в медике-лазарет на Атолле Вулыпус. Там мы были в полной изоляции. Мало что слышали, а видели и того меньше. В конечном счете монстры бы нашли нас, но вы знаете, что случилось. Все знают. Показания Мальтуса Райена. Взятые из «Они осушили моря» устный рассказ о войне с зеленокожими. Площадь заселения. Серенада Сити. Это были трубы. Лиги и лиги труб. Перед тем, как шагнуть в трансляционный портал, Таразин осмотрелся через окуляры пилота-разведчика ночной косы. «Лучше заранее изучить местность, прежде чем вот так врываться в зону боевых действий». Увиденное его заинтриговало. Каждый хоботок, протянувшийся от корабля к планете, являлся трубой. Гигантской, шириной с небольшой дом, изготовленной из гибкого пластыка и плетеного волокна. Прочной, но способной гнуться. Некоторые участки состояли из меди, вырванной из канализационной системы какого-то особо невезучего города. Безумное скопище шлангов и труп, исчезавшее в трюмах здоровенных орочих грузовых челноков, болталось в верхних слоях атмосферы. В других местах нескладные подъемные корабли, жужжащие и потрескивающие от едва сдерживаемых энергий, скидывали в море нечто похожее на исполинские сети. Пылающие ячейки превращали зеленоватую воду в ярко-синюю, после чего она начинала бурлить, а затем испаряться. «Нет, не испаряться», — внезапно понял Тразин. «Ее похищали». Гудящие, светящиеся ячейки сетей в действительности были телепортаторами. В брюхо одного из огромных грузовозов высоко на орбите лилась морская вода. Зеленокожие осушали океаны. Уровень воды на Сиренаде уже начал падать. Весьма иронично, поскольку, согласно его давнишним расчетам, сожжение тропических лесов привело к таянию ледяных шапок, из-за чего уровень моря поднялся где-то на 6 хетов. Это, однако, не имело никакого значения. Когда некроны высадятся в полном составе, на поверхности не останется ничего живого. Он прошел сквозь ребящую изумрудную мембрану корабельного портала и коснулся земли. Воздух вокруг него задымился от сопутствовавшего перемещению разряда. Повсюду царил хаос. Ближайшей точкой гробницы, насколько смог определить археовед, являлась главная площадь Сиренады-Сити. Он огляделся, пытаясь понять, где оказался. Таразин видел миры колонии множество раз. Они пребывали в той полной разброда и шатании фазе перехода между заселением и господством, когда большая часть территории еще оставалась диким фронтиром, а люди ютились в немногочисленных фортах и факториях. Пара-тройка поселков могла вырасти в городки, но даже они не отличались внушительными размерами. Сиренада-Сити, раскинувшаяся близ порта, представляла собой скопление по большей части двух- и трехэтажных зданий, возведенных из коралловых блоков, добытых в прибрежных рифах. Постройки тянулись вверх по склону, сбиваясь в похожие на отдельные деревеньки районы, каждая собственным садом, источником дополнительного пропитания. Между домов росли высокие, шелестящие на ветру тенистые деревья. Широкие веранды и планчатые деревянные двери свидетельствовали о том, что мир испытывал недостаток в вырабатываемых мощностях, и за неимением кондиционеров населению приходилось бороться с безумной влажностью в своих обиталищах с помощью пассатных ветров. Крыши резные деревянные стрехи, державшие на себе красную черепицу, выпеченную из богатой на железо островной земли, блестели на солнце. Площадь заселения, как и подобные ей в других колониях, включала группу заранее отштампованных зданий, по всей видимости доставленных с первым кораблем. Здесь размещалась базилика вознесения бога императора, дворец губернатора, контора администратума и казармы. Ничем особым площадь не выделялась, за исключением резных коралловых фасадов и того факта, что на ней исходилось пять дорог вместо привычных четырех. А еще того, что дом администратума горел. Языки пламени взвивались из окон и уже грозили зданием по соседству, а еще криков. Таразин встал за статуей имперского мученика и оценил обстановку. Орки уже ворвались на плазу, гонясь за вопящими людьми, бежавшими вверх по холму с пожитками в руках. Один схватил женщину мясистой лапой и распахнул пасть, намереваясь отгрызть задергавшейся жертве голову. Он бы и вкусил человеческой плоти, если бы в следующий миг его череп не лопнул от лазерного импульса. Орк отпустил женщину и ощупал пальцами раздробленную макушку, притрагиваясь к еще оставшемуся внутри мозгу. Взревев, разъяренный монстр бросился к казармам, со стороны которых прилетел луч, чувствуя, что там его ждет схватка получше. Тразин увеличил изображение. Укрывшийся в бараках взвод серенацких фронтирных стрелков, ополченцев в выцветших униформах и видавших виды касках, обстреливал пути подступов из амбразур и укрепленных точек. Орки бежали по ведущему к порту главному проспекту, размахивая рубилами и короткими цепными клинками, поливая пластальный бункер огнем из оружия настолько разнообразного, что его пестрота повергала в смятение даже базу данных Таразина. Им отвечал счетверенный мультилазер, накрывающий толпу чужаков шквалом мерцающих ярких лучей, сносящих им головы и мгновенно прижигающих оторванные конечности. Зеленокожие, однако, и не думали останавливаться. Они просто перелезали через мертвецов, радостно забывая от того, что хоть здесь им представился шанс на достойную драку. под ураганным огнем из бункера падало все больше орков, пока куча тел не превратилась в самую настоящую аппарель, по которой остальные смогли добраться до амбразур. Таразин отвернулся и достал астрариум. Они уже рядом. Устройство дрожало у него в руке, и он похлопал его, будто маленького зверька. Арикан, похоже, верил, что Мистериос имел некую резонирующую связь с Серенадой, или, по крайней мере, к такому выводу пришел археовед спустя долгие годы наблюдения за ним из круга криптеков-провидцев. Пока Астромант трудился, Таразин отслеживал каждый его шаг. Кроме того, после возвращения Мистериоса Таразину, Астромант чувствовал себя в безопасности, зная, что без алгебраического заклинания проку от устройства не будет никакого. Тем не менее, Тразин видел, как он репетировал нужную фразу снова и снова и снова. Орикан, как-никак, был тем еще педантом. Тразин говорил со шкатулкой с секретом, корпел над проецируемой ею картой. Указанное место находилось здесь, но координаты были недостаточно точными. По словам Орикана, точка проникновения появится под самой площадью, и путь к ней будет пролегать через вулканическую пещеру. Однако уникальный геологический состав планеты оставался непроницаемым для сенсоров некронов, не позволяя им изучить поверхность с помощью спектромантии и найти вход. Наземное сканирование решили они справиться с задачей лучше. «Соннет!» – позвал он, и Криптек возник у его плеча с визгом рвущегося пространства времени. Повелитель, давай всегда в фаланге! Начинай прорицание!» Ответил архиавет и отметил, что Саннет с любопытством озирается по сторонам. «Сосредоточься, верный слуга!» «Да, хозяин, простите, просто я долго не покидал пределов Саремнейса. Найди вход!» Он повернулся к разворачивающейся перед ним сцене и увидел, как урочий боец добрался до амбразуры с мультилазером и разрядил внутрь магазин своего огромного пуляла. Небо над головой прочертила тонкая полоска, которая затем по параболе опустилась до улицы, тянувшейся от бункера вверх по холму. Розовые дома исчезли в пламени, разметав во все стороны обломки из расовых деревянных стрех, которые посекли землю, деревья и соседние здания. Таразин перевел взгляд на море и увидел, как по прибрежной линии неспешно движется нечто огромное. «Лорд Архиавед отозвался Саннет. Я обнаружил наиболее вероятную точку входа в склеп. Она на окраинном рифе за обрывом калиссальные равнения. В фалангу захваты велел тразин. Любое построение, какое царский надзиратель Ашкут сочтут уместным. Смертоуказатели везде, где это необходимо. Более детальное планирование на нем. Не открывать огонь по людям до тех пор, пока они стреляют в орков, а не в нос. Он вышел на площадь, призвав эмпатический облитератор и замедлив храновосприятие так, чтобы изучить район и поместить результат прорицания в энграмматическую матрицу на случай, если решит воссоздать сцену. И зашагав в корком, архиовет расхохотался, когда архивная подпрограмма наложила прорицание сканирования на предыдущую энграмму. Он находился на той же самой площади с пятью дорогами, которую оборонял со своими лечестражами восемь тысячелетий назад. Только тогда базилика Вознесения Бога Императора выступала храмом мирового духа Альдари, комплекс администратума – монастырем. А вместо бункера простирался выращенный из костей ящеров красивый искусственный лес. Верхние сучья его деревьев напоминали ветвящиеся отростки кораллов. Вокруг центрального фонтана в стаю сбились птицы, слишком глупые или напуганные битвой, чтобы улететь прочь. Когда они посмотрели на Таразина, склонив головы на бок и вперившись в него огромными немигающими глазами, владыка Некронов вдруг понял, что это вовсе не птицы, а оперенные ящеры. На их брюшках проглядывала бледно-желтая чешуя, а пушистые красные перья росли из жесткой рептильной кожи. «О, сколь низко пали великие!» – подумал он. Трозин поднял облитератор и разжег артефакт внутри него. Устройство вспыхнуло со зловещим гулом, излучая свет, что был вовсе не светом. Один из орков, шедший в хвосте атакующей толпы, отвернулся от бьющих из бункера лучей и, заметив некрона, проревел боевой клич так громко, что у него затряслись губы. Терезин повалил существо гриб, направленным вниз ударом, и размазал его по брусчатке. Воспламенившееся навершие облитератора послало вораву зеленых тел мощную ударную волну. В конусе воющего зловредного света с одного орка на другого запрыгали извивающиеся молнии. Металлическое оружие и пряжки окружили ореолы коронных разрядов. Пулялы взорвались, их снаряды сдетонировали внутри магазинов и оторвали загрубелые пальцы. Цепные клинки с ревом запустились, пока их моторы, плюясь озоном, не перегрелись. Шлемы, ставшие из-за энергетической вспышки горячими, как сковородки, сожгли владельцам головы. Ближайшие к архивариусу орки попросту исчезли в ярких сполохах, оставив после себя темнеющие на опаленной брусчатке силуэты. Огонь из бункера иссек. Зеленые головы повернулись, разглядывая нового и куда более интересного противника. Воздух позади Тразина разорвался, и испылающие шипящие раны в континууме шагнул ряд лич стражей с выставленными перед собою щитами и занесенными мечами. В центре строя стоял лич-капитан Ашкут, царский надзиратель. Он прокричал боевой клич так, чтобы орки смогли его услышать и познать страх той крошечной частью своих мозгов, что отвечало за его восприятие. «Калатгут!» Лич-стражи ответили, громыхнув навершиями фазовых мечей по рассеивающим щитам. Раз, затем еще раз, перед взором Тразина, затмив собой поле битвы, замигал глиф завоевания. Воины двинулись вперед, расступаясь, чтобы поглотить Тразина, так что тот оказался позади строя. Из прорехи в реальности уже выходил следующий ряд бойцов, спеша присоединиться к первому. «Калатхурут!» Бам-бам! На вершие стукнули по щиту. Глиф запульсировал снова. «Калатсеп!» Направив на орков мечи, лич стражи замерли в шаге от неприятелей, безмолвные и недвижимые. Таразин не был воином, ни в той жизни, ни в этой, да он даже не особо любил драться. По его глубокому убеждению, встреча с врагом лицом к лицу уже означала поражение. Он предпочитал невооруженных противников, желательно смотрящих в другую сторону, или еще лучше в тысячах лик от него и совершенно не подозревающих о его присутствии. Однако устроенное ошкутом представление наполнило археоведа гордостью. сопровождаемые ударами возгласы, зловещая неподвижность, блеск солнечного света на сверкающей бирюзе и бронзе. Он никогда не был династическим воителем, меня себя выше подобных глупостей. Но в тот миг, пока он стоял на той площади в боевом облачении, его центральный реактор заработал чуточку быстрее при воспоминании о днях былого величия. Орки, в свою очередь, одобрительно завопили. Некоторые ударили собственным оружием в неуклюжем подражании ратному мастерству Лич-Стражей. А затем они приливной волной хлынули вперед. «Неделах восходящий!» – прокричал Тразин, потеряв голову от происходящего. Лич-Стража ответила на его клич, ринувшись в атаку. Рассеивающие щиты врезались в мышцы грибных тварей с костедробительной силой. Первая волна орков отшатнулась на товарищей, взревев от гнева и смятения, когда напирающие сзади ряды толкнули их обратно на стену щитов и вибрирующих клинков. Фазовые мечи разом опустились вниз, переходя между измерениями, чтобы, минуя шлемы и черепа, разрубить мономолекулярными кромками уже непосредственно мозги и жилистые шеи, а также погрузиться в толстые ребра и прочные волокнистые органы. Первый ряд зеленокожих рухнул к их ногам грудой изувеченных тел. Ашкут крикнул снова, и лич стражи сделали шаг вперед, металлическими ногами безжалостно давя черепа и превращая плоть выпотрошенных мертвецов в кровавое месиво. Один стражник выбыл из наступающего строя и повалился на землю с раскуроченной цепным клинком посмертной маской. Оголившиеся приводы, разрубленные и истекающие вязкой реакторной жидкостью, заискрились мертвенным светом. Саннет опустился на колени и приступил к протоколам воскрешения. Ряды сомкнулись, даже не оглянувшись на павшего соратника. «Почитаемый повелитель!» – пришло межузельное сообщение. «С вами говорит недостойный разведчик два, звено коса!» «Прошу прощения за то, что обращаюсь к вам напрямую, но согласно протоколам я должен лично уведомить вас о непосредственной опасности». На холме взорвался еще один квартал домов, осыпав площадь дождем из красной черепицы. А шкуты его отряд шагнули вперед и погрузили мелко дрожащие клинки в ворочью плоть. «Говори, коса, позволил Тразин. «Прошу вас посмотреть через мои недостойные окуляры, повелитель». Таразин так и поступил, и его гидравлические жидкости потекли быстрее, реагируя на угрозу. Поначалу он решил, что смотрит на большой боевой корабль, затем на группу кораблей, скованных вместе цепями. Затем он увидел лицо и злобные глаза. Это был гаргант крупнее любого здания во всем Сиренаде-Сити, не считая имперской базилики. Махина, одновременно являвшаяся сверхтяжелой боевой единицей и религиозным символом, сверкала линзами поверх усеянной огнеметными установками пасти, так что на месте, где у большинства орочьих машин находились острые зубы, у нее взвивалось яркое пламя. Из толстенных плеч свисали обезьяньи руки, каждая из которых заканчивалась громадной циркулярной пилой. Из брюха же исполина торчала гигантская луковицеобразная пушка с широким жерлом. Гаргант стоял на барже, которую, в свою очередь, тянула пара буксировщиков, состоявших, казалось, из одних только двигателей, и оставлявших за собой след из пенящейся воды и пролитого топлива. И направлялись они к мелководью окраинного рифа. Если орки выпустят из тукана там, он раздавит своим весом весь риф и тем самым обрушит туннели и лишит некронов шанса открыть гробницу, или, как предсказывал Орикан, уничтожит ее целиком. Таразин заметил в небе грязные дымные следы штурмовиков, падающих прямо на город. «Ашхут!» – позвал он. «Убивай их быстрее! Нам нужно добраться до рифа!» «Толкут!» – прокричал в ответ царский надзиратель. Лич стражи в первом ряду, все как один, упали на колени, сложив перед собой низкую стенку из щитов. Второй ряд, состоявший из бессмертных, дал залп из гауссбластеров. Орки истаяли. Воющие рты рассыпались хлопьями пепла, оставив после себя лишь бесплотный вопль. Увитые тугими мышцами руки соприкоснулись с коленно преклоненными стражниками, уже оголившимися костями. Орочий пехотинец, разъярившийся из-за настолько неспортивного поведения, опустошил в бессмертных всю обойму, лишь чтобы увидеть, как снаряды испаряются в воздухе, подобно задутому свечному пламени, после чего обратился в ничто и он сам. гау лучи очистили площадь от всего живого, деассемблировав даже трупы, так что путь некронам более ничего не преграждало. Арикан проверил и перепроверил местонахождение Тразина. Ублюдок продвигался слишком медленно, даже чересчур медленно. Астромант вывел зодиак на орбиту планеты, разогнав безинерционный двигатель так, чтобы вылететь с другой стороны серенады, подобно запущенному из пращи камушку Против него сражались пять орочьих кораблей. Пять! Его судно содрогалось от беспрерывных попаданий. Батарея молниевых проекторов получила урон, исправить который призракам было не под силу, а у корпускулярной плети энергии хватило на один последний выстрел. При этом до открытия мистериуса оставалось всего три дня. Он ожидал, что Тразин предаст его, и, возможно, в некотором смысле он и предал. Старина помогла Зодиаку лишь самым опосредованным образом. Корабль Археоведа отвлек на себя пару эскортников, после чего укрылся за дальней стороной одной из лун. Согласно предсказаниям Арикана, он все еще мог совершать оттуда боевые выходы, однако Хрономант сильно в этом сомневался. теразин решил связать соперника боем на орбите. Но вот на что Астромант не рассчитывал, так это прозевать момент открытия Мистериоса из-за неумелости тразины. Зодиак появился с противоположной стороны Серенады, зайдя космолетом Орков в тыл. Выстрелил из корпускулярной плети точно в разверстые сопла крузера, чем разрушил гигантскую гондолу с ускорителем, и корабль, лишившись одного из двигателей, неуправляемо завращался. Больше от плети проку не будет. Реактор и без того работал на предельных нагрузках. Зодиаку требовалось время для перезарядки и охлаждения. У него осталось последнее оружие. Он с самого начала не хотел отдавать Тразину Мистериус, но она сказала, что это единственный путь, о чем говорили также и его видения. Чтобы гробница открылась, мистериус должен держать Тразин. Арикан упретила даже сама мысль об этом, но, судя по всему, в разворачивающейся драме археоведу была отведена определенная роль. Впрочем, Арикан не потрудился сообщить ему нужную песень-алгоритм для активации устройства. И когда склеп откроется, тогда, судя по всем прогнозам, победителем выйдет Арикан. «Поверите!» – связался с ним орудийный криптык. «Усыпайся заряженную!» «Наконец-то!» – ответил он. «Запустить по моей команде!» Астромант ударил по шару управления, отправляя зодиак в полет между оручьими кораблями. «Он станет волком среди овец!» За десять тысячелетий вокруг острова образовался коралловый шейх. Живые полипы росли на своих мертвых предшественниках в вечном круговороте рождения и исчезновения цивилизаций, жизни и смерти. Этот цикл представлял собой форму сложного общественного устройства, по сложности не уступавшего таковому у обитателей города, который вырос на острове. Продолжайся естественный порядок вещей, остров со временем бы размылся и уменьшился в размерах, отступая от шельфа до тех пор, пока тот не окружил бы зеленую землю, подобно нимбу у имперского святого. В итоге остров бы погиб, постепенно истончившись, прежде чем пасть под напором волн. Остался бы один только риф, оттол, который разросся бы вокруг того, что находилось тут когда-то давно, но ныне кануло в бесну. Фаланга вошла на шельф, давя металлическими ногами кораллы-мозговики и проступавшую между них тонкую розовую растительность. Каждый шаг навеки отпечатывался в рифе, нанося ему непоправимый ущерб. Живой металл встречался с живым камнем. И не в первый раз, задумался Тразин, эти тяжелые ступни сокрушали цивилизацию. Он лично отдавал такой приказ, когда считал необходимым. Однако ему было жалко и риф, и его бесконечно пестрые колонии полипов. Ярко-желтую рыбешку, застрявшую в оставленной отливом лужице. Возможно, ему удастся сохранить его частичку в галерее. Орки осушили море настолько, что теперь вода плескалась у самого основания Атула. Воины Тразина, которым более не мешали волны, неумолимо шли вперед. Прибой, часто весьма мощный, превратился в легкую зыбь захлестывавшую лодыжки некронов. Основание рифа выступало наполовину лигу в море, туда, где виднелся Гаргант. Смерт указатели! скомандовал Шкут, цельтесь в крепость широкот, в любую зеленую голову, какую увидите. Нет! присек его приказ Трозин. Буксиры! Стреляйте в буксиры! Да, мой повелитель! Исправился Ашкут. «Мастер охоты, целься в на малых лодках!» Теразин увидел, как впереди из заторчавшей из рифа бугристой каменной глыбы словно из ниоткуда вышли снайперы, лишь за завитком пурпурного пара выдав место, где открылась дверь в гиперпространственный ублиет. Они опустили длинные синаптические дезинтеграторы и открыли огонь, послав в сторону буксиров энергетические лучи. Архивариус увеличил разрешение поступавшего на окуляры изображения и увидел, как орки на первом судне падают, вмиг парализованные отсечением нервных окончаний. Стоявший за штурвалом рулевой чихнул кровью на обмершее окно рубки и рухнул на пульт управления. Буксировщик вильнул вправо, потянув огромную баржу следом за собой и тем самым остановив ее движение. А затем Гаргант выстрелил. На них словно упал звездолет. Шельф содрогнулся до основания. По всему кораллу с каменным скрежетом протянулись глубокие разломы. Смертоуказатели исчезли вместе со скалой, за которой укрывались. В глубокую воронку, оставленную снарядом в рифе, тут же хлынуло море. Рядом с трозином плюхнулся кусок руки, из которой вытекала гидравлическая жидкость, придающая воде молочно-желтый свет. «Рассеяться!» – прокричал Ашкут. «Вперед, свободный строй!» Бессмертные и лич стражи рассредоточились широким шахматным построением, чтобы оставить между собой максимум свободного пространства. На гарганта спикировала ночная коса, обстреливая грубо перекрытое плитами плечо из батареи дуговых молний. Исполин взмахнул одной из массивных конечностей и сбил штурмовой транспортировщик прямо в воздухе, отрубив крыло громадной циркулярной пилой. «Неважно», — подумал Тразин, — «у нас и так нет против него оружия, мы никак не помешаем ему высадиться». Низкоподвешенная пушка громыхнула снова и откатилась в корпус. Гаргант содрогнулся настолько сильно, что баржу резко качнуло назад, и ее нос задрался над водой. Громадная машина со скрежетом отъехала на пару хутов к корме. Услышав грохот несущегося как поезд снаряда, Тразин понял, что ничего сделать уже не сможет. Археовет отстраненно ощутил, как взрыв сотряс коралл и подкинул его самого в воздух, так что он увидел бирюзовые океаны небо, окрашенное заходящим солнцем в оранжево-розовые тона. Взрывом Тразину оторвало обе ноги и руку. Череп и торс обуглились, пока не осталось ничего, кроме реактора и логического процессора внутри сплавленного куска металла. Однако Тразин не стал беспокоиться об этих мелочах, ведь у него появился план. Глубоко в катакомбных галереях Зодиака живой металл била дрожь. Остов корабля вибрировал со звуком, напоминающим колокольный звон. От этой погребальной дроби некродерми стрясся так сильно, что ремонтные скоробеи выбрались на палубы, а криптекам, занимавшимся реакторами, пришлось магнитно закрепиться к поверхности. Вибрация исходила из помещения усыпальницы, укрепленного отсека, куда запрещалось входить даже старшим корабельным офицерам. Криптеки, избранные обслуживать гробницу, состояли в замкнутой клике, чьи зацикленные медитативные напевы сдерживали ярость оружия до тех пор, пока ему всего на краткий миг не будет даровано высвобождение. В противном случае оно бы попросту разорвало корабль на части. От звона дрожал сам воздух, звуковые волны проходили даже сквозь шумоподавляющая плитокорпуса судна и проникали во внешнюю пустоту. Хотя, как такое возможно, принимая во внимание полное отсутствие там атмосферы, было выше понимание Рикан. И внимательно следя за предсказательными отчетами, астроман увидел, что корабли зеленокожих тоже начинают вибрировать. «Открыть пробивной канал до уручьего корабля», – дал он сигнал офицеру-диспетчеру. «Я хочу слышать, что происходит внутри». Мостик взорвался звуком настолько оглушительным, что предсказателю пришлось убавить громкость на аудиоприемниках, чтобы расслышать воцарившееся на вражеском флагмане безумие. Несмотря на защищенные бронированными переборками отсеки, несмотря на мощное оружие и мышцы, в твердости уступавшие разве что блистательному некродермису, орки кричали. И кричали они не от жажды крови и разнузданной резни. Нет, то были вопли разумных созданий, низведенных до состояния примитивных животных. Они испытывали боль, сами не понимая отчего. Боялись существ, что таились во мраке. Лишались рассудка и открывали для себя новые глубины сумасшествия. Раздавались выстрелы. Топоры с грохотом кузнечных инструментов сталкивались друг с другом. арикан улыбнулся. Он понятия не имел, подействует ли оружие на орков. Когда усыпальницу применяли против Альдари, всеволна являла их взором мимолетные проблески импереев, взывая кошмары столь жуткие, что даже самые доблестные воины превращались в судорожно дергающихся развалин, не контролировать собственное тело. Другие, более сильные и менее удачливые, в ярости накидывались на обступившие их ужасы из эфира, убивая товарищей и круша корабль голыми руками, пока не раздирали их в кровь. Впрочем, принимая во внимание природу аркоидов, Астромант с тем же успехом мог просто-напросто распалить свирепость монстров. Если повезет, босс Большепил погибнет во вспыхнувших драках. Арикан открыл звездные карты, внес поправки, составил собственный зодиакальный прогноз и рассчитал смещение песков будущего. «Нет, нет!» Он пересчитал слова. Изменил переменные. Тразин, чтоб тебя, ублюдок!» Согласно плану, археовед должен был защищать вход в пещеру, не входить в нее, поскольку тогда странное геологическое строение Сиренады отрежет его от связи с флотом и Землей. Ни один криптосигнал Арикана не сумеет проникнуть сквозь толщу планеты. Он не сможет переместить свои силы непосредственно под поверхность, а равно эвакуировать их для восстановления и воскрешения в кузнице Зодиака. Любой некрон, что погибнет в туннелях, завершит свое длившееся эонами путешествие. Теразину следовало дождаться, пока Арикан не высадится и не воссоединится с ним. Так было условлено. Конечно, Астромант не слишком надеялся, что археовец сдержит слово, но и не думал, что обман подарит тому преимущество, которое в итоге позволит войти в гробницу. Она пообещала, что этого не случится. Свою роль в открытии предстояло сыграть не только Тразину, но и Орикану. Она сказала, что после открытия гробницы от Тразина можно будет избавиться. Однако астрономические вычисления говорили иное. Из его базы на Мандрагоре небесное сопряжение пророчили победу, но здесь, на задворках космоса, звезды не сулили ничего хорошего. Небольшие задержки то тут, то там сбили его расчеты. Либо же какое-то событие, которого он не понимал, перестроивая энергетические линии небосвода. Результат зодиакального прогнозирования во многом зависел от выбранного момента, ведь если звезды менялись необязательно, то алгоритм сложения всегда. Теперь Рикан видел мудреца восходящего, противостоящего и побеждающего мистика. Металлические миры в доме разлада, указывающие на династическую войну. Созвездие Монолита, правящее надо всем. Теразин откроет гробницу без него, если только Арикан ничего не предпримет, если только не изменит свои звезды. Арикан увидел, что время открытия подошло вплотную. Созвездия и космические силы сошлись так, чтобы направить все эфирные токи к ключевой точке небесного пути, к центру притяжения, к серенаде. А это значило, что светила озаряли его ярче, чем когда-либо прежде. Арикану внезапно стал ясен весь царивший внутри него разлад, а также то, что он разорван и не полон. Астромант был разделен, он ощущал несвязность своих энергий, словно огромный блок тяжеловесно входящий на отведенное ему место в основании храма, негодующе покачиваясь, прежде чем занять нишу в огромной стене. Сейчас был момент опасной слабости и неустойчивости, после которого его мощь возрастет стакро. Арикан понял. Он понял, что предпринять против мудреца. Он поменял алгоритмы, составил новый прогноз и опять выругался. Но не от раздражения. На этот раз Астромант выбранился от благоговения. «Переместите декурию сюда», — указал он на точку на карте. «Возьмите с собой всех имеющихся призраков. Затем выдвигайтесь. Идите глубоко, захватите гробницу и сорвите все, чтобы не попытался сделать Тразин. «А вы повелитель?» Задал вопрос Плазмант. Квитах – горящая длань. Арикан не доверял военным. Он не понимал их. На самом деле Астрамант не понимал и Квитаха, но знал, что Плазмант искал покровителей для своих солярных изысканий, а потому охотно помогал ему советом и делом, пока это, пусть и временно, позволяло заручиться верностью и разрушительной мощью одаренного техночародея. «Встретимся там!» Ответил Арикан. Больше астромант ничего не успел сказать, поскольку сошедшиеся звезды захлестнули его светом возрастом в триллионы лет, и он уже менялся. Тразин заставил лишь стражи бежать в тот самый момент, как перелил сознание в суррогаты. «За мной!» – крикнул он. «Николад восходящий!» Одновременно с этим архиовет послал межузельную команду, запустив сообщение в боевую сеть, которая помогала лич стражам действовать как единое целое, позволяла смертоуказателям стрелять с выверенными промежутками и контролировала матрицу наведения бессмертных, чтобы они не открывали совместный огонь по одному противнику. Он уже бежал, несясь прямиком к откатывающемуся гарганту. Некроны были безжалостными существами, неудержимыми, но не славящимися особой стремительностью. Впрочем, если требовалось, легионы из холодной стали все же могли ускоряться. Металлические пятки погружались в обнажившийся риф. Скелетообразные тела горбились под шквалом свистящих пуль, обдававших их остовы брызгами при попадании в воду и слязгом рикошетивших от металлических рук. «Быстрей!» – прокричал он. «Не дайте орудие у вас прицелиться!» Коралл содрогнулся от упавшего далеко позади снаряда, и гигантская пушка, дергаясь, опустилась вниз, чтобы взять на мушку бегущих некронов. Ствол повернулся влево, затем вправо, пока урки канониры решали, куда стрелять, а также пытались компенсировать качку баржи. Осталось 200 локтей. Таразин раньше никогда не возглавлял атаки. Он нашел опыт пьянящим. Его внутренние системы пели от иллюзии адреналина, исходившей от центрального реактора, что пульсировал у него в груди. Гидравлические приводы работали на пределе. Перед окулярами расцветали сетки угроз и ярко раскрашенные цели. Архивариус увидел орков на стрелковых платформах на широких плечах и голове гарганта, ведущих по ним шквальный огонь. Бессмертный рядом с Терозином отлетел назад, выстрел из какого-то энергетического оружия рассек ему позвоночник. Солдат перевернулся и пополз по мелководью, цепляясь за кораллы и дыры, наполненные игольно-острыми морскими ежами в импульсивном побуждении продолжать наступление. товарищи, одержимые желанием прославить династию, продолжали бежать прямо по нему до тех пор, пока изломанное тело воителя не забилось в судорогах, истекая зеленоватой жидкостью, что вспыхивало от электрических разрядов, из-за чего создавалось миниатюрное подобие грозы. Справа от трозина нога лич-стражницы угодила в проем мешрифов, и телохранительница повалилась вперед. Орки, должно быть, заметили замершую цель, поскольку по ее спине тут же застучали пули. «Одна фаланга воинов!» – скомандовал Таразин. «Остановиться и открыть огонь! Прижмите их!» Сто локтей. Над головой археоведа пронеслись холодные зеленые лучи. Они ударили по верхним палубам гарганта, проделывая дыры в бронированной обшивке, словно погруженные в глину пальцы, и оставляя блестящие серебристые рытвины. Орки, рыча от раздражения, кинулись навзничь. Пара-тройка зеленокожих, не догадавшихся пригнуться, получили по разряду и отлетели назад с разнесенными черепами. Таразин увидел, как здоровенные, увенчанные пилами руки начали подниматься, готовясь обрушиться на атакующих некронов. У подножия Гарганта орк Механ отчаянно пытался закрепить лопнувший трос. Замахивающаяся машина войны выдернула оттяжку у него из лап, попутно отрезав незадачливому орку несколько пальцев. Михан замахал руками, пытаясь привлечь внимание пилота в командном модуле чудища, чтобы предупредить о поломке в основании колосса. Но когда большая машина воздела конечность, треснула еще одна тросовая ванта, стегнув с такой силой, что рассекла Мека и попутно еще двух его помощников наполом. «Все на абордаж!» Огромная пушка взревела в последний раз, и Тразин понял, что они справились. Однако снаряд упал сильным недолетом, выкосив шрапнелью первый ряд некрунов. Рядовые пехотинцы и элитные бойцы рухнули грудами искореженного металла. И археовед в искусственно вызванном замедлении увидел осколок, который наверняка убьет и его. Он был размером с руку и несся прямиком ему в лицо, подобно брошенному ножу. Владыка активировал плащ, нашел будущее, где он выживет, и выбрал его. Кусок горящей стали ударил ему в плечо, глубоко впившись в живой металл и вызвав целый шквал вопящих отчетов о повреждениях. Левая рука безвольно повисла. Таразин отвел взгляд, ничего страшного. Он уже чувствовал, как некродермис выдавливает из себя чужеродный предмет. Затем он достиг конца рифа и, высоко воздев облитератор, прыгнул. Археовед приземлился на край баржи и мощным выпадом размозжил орку-грудину. Он кинулся вперед во весь опор, петляя и уклоняясь от ударов, чтобы поскорее добраться до огромного гарганта. «За мной! Идите туда же, куда и я!» Зазвучал сигнал опасного приближения, и владыка прыгнул вперед в тот же миг, как рядом с визгом пронеслась циркулярная пила размером с лемонрус и, высекая искры, вгрызлась в палубу. Целая фаланга бессмертных и воинов разлетелась во все стороны, оставляя за собой отрубленные куски тел. «Не останавливайтесь ради боя!» – приказал он. «Доберитесь до Гарганта, а затем ва!» От его бронированного капюшона с лязгом отскочил топор, и археовед вихрем крутанулся, намереваясь свободной рукой схватить посмевшего напасть на него орка-заклык и прикончить разрядом эфирной энергии из облитератора. Однако рука архиоведа лишь слабо дернулась. У него из плеча по-прежнему торчал обломок снаряда. и прежде чем успел бы вскинуть облитератор, Таразин почувствовал, как огромные пальцы сомкнулись на его запястье. За спиной раздался победный рев. Поняв, что Некрон уже не сможет поднять оружие, ударивший его зеленокожий схватил Тразина за грудь и швырнул на землю. На него тут же навалились двое орков, затем три, и принялись дубасить и стрелять из него из пистолетов, попадая, однако, друг в друга так же часто, как и в него самого. По измятому нагруднику заскребли подбитые железом сапоги. Наблюдая за ксеносами вблизи, он отстраненно анализировал их смрадное дыхание. В нем слышались грибное пиво, жареное сквиговое мясо и человеческая плоть. И ощущал невероятную силу, с которой они вколачивали его в перекрытие. Да чего же их много! «Я возьму башку!» – крикнул один. «Ага, это моя же жестянка, иди свою ищи!» Куча мала становилась все больше. По подсчетам Тразина на нем сгрудилась уже от 20 до 30 орков, своей тяжестью прижимая его к сложенной из листов палубе. Баржа начала крениться. Он услышал ляск ступней членов Декури, наваливающихся, в свою очередь, на орков. Палуба вздыбилась еще сильнее. Его спину вдавило в поднимающееся перекрытие, когда гравитация, наконец, начала брать свое. Вокруг прижатой головы заплескалась вода. Вес на тразине несколько ослаб, когда орки с плеском посыпались в море. С помощью прозревателей он посмотрел сквозь давку тел и увидел, что гаргант разворачивается на огромных гусеницах, намереваясь ударить еще раз. Гигантские траки заскользили с невыносимым визгом металла по металлу. Поначалу медленно, но затем быстрее и быстрее, ускоряясь по мере полубы. Баржа начала опрокидываться, и вот вниз пополз уже сам архиавет, высвобождаясь из-под распадающихся куч зеленых тел. Терезин не стал бороться, охотно позволив отнести себя с корабля в теплое море, чтобы не угодить под гусеницы покатившегося следом гарганта, безжалостно давящие орков и некронов, которые еще цеплялись за палубу. Терезин схватился за поручень на самом краю баржи, находившейся уже значительно ниже ватерлинии. Правый борт успел уйти под воду где-то на четыре локтя, когда Гаргант тенью навис над владыкой Некронов, а затем, потеряв равновесие, свалился головой в бурун. Архивариус наблюдал за тем, как колосс тонет, и в свете его горящих глаз и мигающих прожекторов барахтаются члены экипажа, пока электрооборудование одно за другим не вышло из строя, более не в силах противостоять океанической пучине. Коридоры урочьего флагмана покрывала густая темная кровь. В проходах и отсеках громоздились трупы. Уцелевшие члены экипажа обратились друг против друга в бессмысленной резне, не щадя совершенно никого. Орды снотлингов набрасывались на более крупных орков, выковыривая им глаза и забиваясь в глотки. Толпы истребляли всех, кто находился в галерее, а после уничтожали сами себя. «У них имелось какое-то оружие», — вспомнил Рикан. Устройство, упомянутое Атразином во время их обсуждения о рычей тактике. Он не станут руждать себя и запоминать название, но с помощью этой штуковины зеленокожие запускали своих меньших сородичей сквозь материум, после чего те появлялись уже настолько безумными, что раздирали любого, на кого приземлялись. Казалось, из этого оружия в варп запустили весь корабль. Арикан, обретший небывалую мощь в своем световом теле, шествовал среди орков подобно Богу. Первого набросившегося на него зеленокожего он испепелил прикосновением. Последовавший за ним отряд, Арикан расстрелял электрическими разрядами, сорвавшимися с посоха бессознательного усилия. Двадцать чужаков с криками бросились на утек, приняв его за одного из тех кошмарных существ, которых рисовало их коллективное воображение. По-своему, они были правы. Он пролетел сквозь удирающую толпу, подобно стреле, оставив за собой туннель из обожженной плоти. Звездолет Орков состоял из множества грубо склепанных вместе трофейных посудин, приваренных и скрученных, подобно криптотреллам, в которых некоторые представители его ордена превращали особо ненавистных врагов. Ему потребовалось некоторое время, чтобы отыскать мостик. А когда он пришел, босса Большепила там не оказалось. В экипаж мостика входили лучшие из лучших. Огромные агрессивные особи. Хорошо вооруженные. Арикан не стал драться с ними. Время поджимало. Вместо этого он вырвал переборку, так что бронящихся и цепляющихся за палубу орков выбросило в пустоту, где их отекшие глаза тут же покрылись кристальниками льда. Одного он спас и подверг страданиям настолько мучительным, что их не смог выдержать даже орк. «Где вожак?» Ответ заставил Рикана почувствовать себя идиотом, несмотря на сиятельный аспект. Доктор был в операционной. Астромант нашел его по крикам. Понял, что прибыл куда надо, когда увидел выставочный зал с расчлененными телами. Аркоиды всех размеров, люди, различные формы растительной и животной жизни, сшитые в самых разных комбинациях. Мужчины с торчащими из лиц птичьими крыльями. Орочьи головы, закрепленные на огромном древесном столбе, с которого, подобно ветвям, свисали руки. Движущиеся существа с корпусами роботов и конечностями из плоти. Хнычущий гречин, навсегда подсоединенный к гироскопу неведомого назначения. Босс Большепил не подчинялся диктатам рода, вида или царства. Что Арикан нашел весьма неэффективным. Сам босс стоял в центре операционного зала театра, весь измазанный запекшейся кровью. Исполинский и кособокий он щеголял бугрящимися кольцами розоватых шрамов там, где пристегал свою крошечную головку к массивной груди более крупного орка. Кибернетические руки, вращающаяся костяная пила и примитивный хирургический зажим торчали в груди того, что еще несколько секунд тому назад было стрелком серенадского ополчения. Из места разреза толчками фонтанировала кровь, а со свиного рыла лечила стекала желчь. Монстр фыркнул, прочищая дыхательные каналы, и увидел Орикана. Его глаза округлились. «Какой образец! Интересно, что внутри тебя?» Он щелкнул зажимом, подчеркивая свои слова. Арикан подступил ближе. И теперь пришел черед большепила вопить во всю глотку. Теразин шагнул с баржи и отправился вниз, в океанические глубины. Декурия слаженно двинулась за ним следом, устремляясь в мглу один за другим. Достигнув сумеречного дна, они коснулись ногами мягкого ковра, целой поляны морской травы, ярко-желтой или, по крайней мере, казавшейся таковой в зеленом сиянии реакторов и стволов орудий. Болезненный свет, пробивавшийся сквозь ребра и горящие окуляры некронов, придавал им в этом темном царстве схожесть с зажженными свечами. «Сонет!» – произнес Тразин, без усилий говоря даже под толщей воды. «Развернитесь рактовое поле, тошно большое!» «Вы не хотите, чтобы я сопровождал вас в пещерах, повелитель?» «Нет!» – покачал головой тот. «Верни в строй всех воинов, каких только можешь!» «Но потом я хочу этот Гаргант. Если повезет, мы даже сможем починить его для выставки». «Жаль, что у нас нет гибельной косы», — отозвался слуга, отмахнувшись от хищной рыбины, опасливо куснувший его за руку. «Тогда бы мы не потеряли стольких солдат. Конечно, у нас есть гибельная коса», — фыркнул Тразин. «Но чтобы мы тогда выставили в галерею? Тебе бы хотелось устранять такие повреждения?» С этими словами археовед повернулся к пещере, поднял облитератор и указал им на зев. И светящиеся воины Негелахов зашагали в глубоководную тьму. Они шли три дня, все больше углубляясь в систему пещер, извилистую и ветвящуюся. Иногда двигались вверх, иногда вниз, но всегда во мраке. Время от времени некроны проходили через залы, чьи своды были открыты миру наверху, пропуская в гроты сияющие столбы света. Отсюда и вырастал риф, невидимый ни для одного смертного взора. Ярко-оранжевые ребешки носились среди кораллов, осторожно крадясь сквозь колышущиеся пурпурные ветви актиний. Черепахи размером с имперские автомобили мимоходом тыкались носами в плавно марширующих воинов, совершенно не боясь чужаков. Особенно Тразина восхитил осьминог того же насыщенно бирюзового цвета, что и негелахи. Существо, по всей видимости привлеченное его оболочкой, прицепилось к наплечнику Тразина. Архиовец забрал экземпляр себе в качестве сувенира. Однако такое благолепие царило не везде. В лишенных света скользили и извивались слепые мурены, шириной не уступавшие неисчислимому и с зубами, сомкнутыми подобно сцепленным пальцем. Одна напала на фалангу бессмертных и была уничтожена, что еще сильнее снизило видимость из-за разлившейся чернильной крови. С каждым фатомом мурены становились крупнее, пока некроны не наткнулись на образец, который мог бы достигать в длину третьей мили, если бы не разложение плоти. В ней копошились мерзкие миксины, своей паутинообразной слизью, забившие пещеру настолько плотно, что воинам пришлось зачистить ее гаус-огнем. Мистериос вибрировал все время, появунисон с эфирным резонансом, которого сам Тразин не слышал. Дни проведенные в кромешном мраке подстегивали воображение, чего уж правды таить? Но археовед мог поклясться, что по мере схождения устройство начинало меняться. Его углы и вершины безустали скользили и собирались заново. Тарозин признал черток сразу, едва только увидел его. Он был монументальным, достаточно большим, чтобы вместить орычий эскортник. Архивариус видел столь необъятные залы, разве что в крупнейших имперских центрах веры и искусственных мирах Альдари, и, само собой, гробницах на некронских планетах, которые Сиренада в сущности и являлась. Владыка успел довольно далеко углубиться в помещение, прежде чем, наконец, осознал это, сумев различить под слоем осадочной породы глотки пул. Трубочки вроде тех, что росли в жерлах подводных вулканов, скрывали под собой ребристые опоры, державшие свод. Обычно губки, трубки и стайки креветок цеплялись к стенкам разломов, поглощая питательные вещества, которые поднимались вверх с магматической кровью серенады. Но здесь эти создания нашли куда более изобильный источник пищи. В дальнем конце чертога высилась циклопическая двустворчатая дверь, так плотно облепленная органическими наростами, что Тразин едва смог разглядеть радиоактивное зеленое сияние, пробивавшееся из трещин и выгравированных глифов. Тот же мертвенный свет излучало каждое живое существо в пещере. От тускло мерцающих пучков водорослей до косяков биолюминесцентных рыб. От всех исходило одинаковое нездоровое свечение. «Свечение, которое в итоге убьет их», — подумал археовед. Мимо промелькнула рыбешка, и он заметил уже скопившиеся под ее кожей опухоли. Дар того, что таили за собой огромные двери. Поцелуй не некрантир. «Невероятно!» — промолвил Тразин. «Это же врата вечности! Они опасны, мой повелитель?» — спросила Шкута, пуская руку к фазовому мечу. «О, еще как!» Тразин хохотнул. Это вход в межпространственный зал, промежуточное место вроде гиперпространственного углиета, где сидят в засаде указатели когда не сменяют огневые точки. Идеальный тайник для всего, что ты хочешь спрятать от чужих глаз, но весьма токсичный для всех, кроме нашего вида. Для нас он безвреден. Мой дорогой Страж, для нас безвредна вся галактика. А-а-а! Он замолчал, и Тразин понял, что внутри его спутника любопытство борется с чувством такта. «Что там внутри? Давно минувшая эпоха!» Под толщей воды архивариус медленно похлопал командира по спине. «И, возможно, ключ к эпохе грядущей. Не перетруждай свою матрицу тяжелыми вопросами истории, Ашкут. Занимайся лучшими делами стратегическими. Я возьму зал под контроль». Кивнул царский надзиратель, и от археаведа не укрылось облегчение в его голосе. «Вот хороший солдат. Защитный строй размести там, где сочтешь нужным. Бессмертных и смертоуказателей, наверное, лучше повыше. А речь стражу как-нибудь так, чтобы сорвать наступление. Так точно, повелитель». Таразин потянулся в пространственный карман и достал Астрариум Мистериус, походя, коснувшись лежавших рядом тессерактовых лабиринтов. Направляясь к вратам вечности, археовед чувствовал, как Мистериус сворачивается и крутится, его углы складываются в невозможные формы, то покидая реальность, то возвращаясь в нее. Артефакт настолько сильно катался у него по ладони, что владыке пришлось взять его обеими руками. Стаи рыб собирались возле него, подобно верной пастве вокруг пророка, неотрывно глядя на свет, что источали руны Мистериусы. Ибо вместо глифов некронов появился текст на языке столь древнем, что Тразин его не знал, а если бы и был с ним знаком, то не смог бы прочесть. Каждая литера словно менялась в зависимости от того, с какого угла на нее смотреть. Они походили на текучие, закручивающиеся водовороты, когда он следил за ними периферийным зрением и на геометрические доказательства, когда глядел в упор. Несмотря на любопытство, он старался так не делать, поскольку тогда его окуляры теряли фокус, и картинка начинала дергаться, словно хлопающая на ветру окно. Мог ли это быть пропитанный варпом текст старейших? Одну из тех письмен, которые он прежде с такой легкостью переводил, но позабыл как, когда лишился души. Вскоре, однако, археовед перестал его различать. Астрариум теперь кипятил воду, скрывшись за столбом пузырей, что поднимался к высокому своду пещеры. Стаи креветок, принявших высвобождение тепла за образование новой вулканической трещины, устремились к устройству, и все до единой погибли, в пол хрустящими под ногами трозины тельцами. Дверь ответила, ее глифы сожгли слои океанических губок и окаменевших кораллов, явив лучащиеся с чистого чернокамня послание. «Приветствую, ищущий. Я, Вишани, наложила сие проклятие. Здесь покоится не Фред, Фаэрон Аммунусов, тот, кого зовут нетронутым, завоеватель звезд, убийца богов и бессмертных. Откроешь и будешь проклят». Таразин обессиленно пошатнулся. Какая бы аура не окружала устройство, она поглощала энергию его реактора, а также высасывала жизненные силы из рыб рачков, чьи сохшие трупики тянулись за ним подобно следу за огненными змеями из мифов. Нет, не только из-за этого. На него давила тяжесть истории. Вишани, верховный криптек Аммунусов, оставила это послание 65 миллионов лет назад. До того, как сгорела в топке для биопереноса. Здесь находилась реликвия не карантир черток, сотворенный руками из плути, которую они так презирали и отдали бы все, чтобы вернуть обратно. Даже огненных змеев. Он совершенно забыл о них. Старая народная сказка с покинутой планеты, Воспоминание, отнятое у него алчными и лживыми ктан, возвратилось обратно. Таразин почувствовал, как из окуляров вытекает вещество, и всего на мгновение решил, что плачет. Затем он понял, что оно также исходит из его обонятельных датчиков и рта. Реакторная желчь, охлаждающая жидкость. Он не получал никаких уведомлений или сигналов тревоги, однако Мистериос убивал его. Таразин выпустил устройство и, рухнув на колени, увидел, как оно поднялось перед вратами, подобно парящему фонарю. Еще один проблеск воспоминания. Оранжевые молитвенные фонари, летящие над дюнами. Каждый украшен посланием к солнечным богам Некрантир с мольбой уберечь от недуга еще на год. Руки на его плечах. Мать, отец. Астерариум, безумно вращавшийся и менявший измерения и углы, вдруг застыл. И Икосаэдр, двадцать граней, двенадцать вершин. гладкие как чернокамень, обжигающе яркий. Проецирующие геометрические мандалы, которые, как показалось Тразину, когда он посмотрел на них, будто таили внутри себя необъятные просторы космоса. События далекого прошлого, события предопределенные, места дальние и уничтоженные. Двери в гробницу мучительно медленно раздвинулись, потревожив скопившиеся за ионы ил и пустив по стенам зала трещины, и начали отъезжать в потайные пустоты. Сквозь расширяющуюся трещину показался бесцветный омут отключенного портала, зеркало в космосе. Войдешь в него и просто выйдешь с другой стороны. Чтобы пользоваться им, требовалось знать координаты, понимать, куда хочешь попасть. Теразин открыл рот, вызывая анграмму арифмантического заклятия, которое должно активировать Мистериус. В своих невральных матрицах он увидел, как Эрикан произносит нужные слова, одновременно совершая плавные оккультные пассы, чье значение ускользало от археоведа. Впрочем, он мог повторить те же жесты во всех подробностях, а равно проговорить формулу записанным голосом Астроманта. Неисчислимый изрек первое слово и запнулся. ибо предкамера усыпальницы задрожала. Какую бы энергию не излучал Мистериос, она рассудил Тразин, по всей видимости, вызвала сейсмическое смещение. Или же великие двери, давно ставшие основанием, на котором покоились триллионы тон морского дна, своим движением повлекли сход подводной лавины. Нет, понял он, дрожание исходило сзади. Тразин обернулся и увидел свет, озаряющий ведущий в зал туннель. в яркости, почти не уступающей тому, что исходил от ворот вечности. А затем метеор влетел внутрь, разметав авангардный отряд, поднявший щиты, чтобы прикрыться от ослепительного сияния. Он откинул воинов так же легко, как раздраженный игрок смахивает фигуры с зенитовой доски. Те разлетелись кто куда, благородные бирюзовые цвета на их нагрудниках опалились до черна, из окуляров и ртов вырвался электрический огонь. Раскаленный метеор врезался в дверь чертога, мощью удара сметя осадочный ил вместе с губками, так что под ним остался лишь гладкий чернокаменный пул. Согбенная фигура поднялась на ноги и, уперев посох в обессальное дно, воззрилась на Тразина единственным зловещим оком. Тразин выругался, исторгнув проклятие древних некрантир настолько страшное, что любому, кто его записал, отрубили бы руки. — Астромант! — приветственно кивнув, произнес он. Несмотря даже на разделявшую их лигу, археовед знал, что Орикан его видит и слышит. Он призвал свой эмпатический облитератор. «Ашкуд, пожалуйста, уничтожь это насекомое. Скорпион может ужалить, но он хотя бы один». Но затем Тразин увидел источник дружи. То была не дверь и не мистериус и не энергетическая форма Орикана. То были тысячи и тысячи стальных ног. С потолка туннеля позади Арикана посыпались камни и осадок. В затуманенных илом недрах загорелись окуляры, а затем из входа вырвались металлические тела, подобно целой колонии песчаных муравьев, подоспевших на защиту своей королевы. С троевым шагом вышли воины, возглавляемые криптеками с наполненными таинственной мощью жезлами в руках. Из-под свода туннеля выбирались уничтожители Скорпехии, расползаясь по стенам зала. В мертвенном свете биолюминесцентной экосистемы быстро и проворно проплыли призраки, пока двуногие солдаты самого Тразина под толщей холодной воды, действовавшие медленнее обычного, вели свои цели в ожидании директивы. Когда безмолвный царь оставил некронов, он уничтожил командные протоколы, с помощью которых отдавал приказания. Однако некоторые из них сохранились в виде инстинктов, внедренные в системы, что создавались для подчинения. Никто из правильно функционирующих некронов-вассалов никогда бы не выстрелил в одного из сородичей, если только не получит прямое распоряжение своего повелителя. До отбытия безмолвного царя этот протокол положил конец ионам кровавых распрей и междоусобиц. Он дал бесконечной империи возможность развернуть масштабную экспансию, создав стабильное основание, которое в конечном счете позволило некронам убить звездных богов и изгнать старейших. «Чтобы один Некрон убил другого, он должен был получить непосредственный приказ, и сторона, ответственная за такое действие, непременно предстанет перед судом, чтобы объясниться в своих действиях». «По приказу владыки Тразина Салимнейса», – произнес архиавид, огонь, огонь». огонь!